Глава 7. Питджен стояла в столовой, визгливо лая на гору пузырей. Быстро осознав, что проблема в посудомойке, я подбежала и открыла дверцу. Взрыв горячего пара, и на волю вырвались еще пузырьки. Но как минимум их производство прекратилось. Я подошла к шкафу с бельем и стала вытаскивать полотенце. Не знала, как еще вытереть такую пену. «Пиджин, выйди, не лезь в кухню!» Я знала, что она не поймет меня но мне надо было, чтобы она не заходила и не добавляла беспорядка. У меня было ноль идей, как мыть собаку в пене. К счастью, она осталась стоять на месте и смотрела, как я выкладываю барьер из полотенец между кухней и столовой. Я понимала, что кухонная плитка переживет пену, а вот деревянные половицы в остальных помещениях пентхауса мне было жалко. Пришлось проявить изобретательность и я додумалась намочить полотенце, чтобы стереть пену. Помыв пол, я сложила на стол мокрое полотенце Их придется постирать. К счастью, я знала, как это делается. Живя с Шейлой, я поняла это методом проб и ошибок, потеряв или насовсем испортив пару вещей. Очевидно, что надпись на ярлычке «Только химчистка» была неспроста. Пиджин молча наблюдала как я отнесла стопку полотенец в стиральную машину с сушкой, стоящую возле ванной. Я решила сначала включить полоскание, а потом стирку. Взяла телефон, чтобы понять, в чём ошиблась с посудомойкой. Оказалось, в этих машинах нужно использовать специальное мыло, а жидкость для мытья посуды не подходит. В интернете были даже рекомендации, как мыть машинку, после того, как использовал неправильное мыло. Приободрившись, что я не одна так ошиблась, я достала посуду из посудомойки. Затем добралась до дна и увидела там большую сковороду, заржавевшей. Наконец я сломалась и позвонила Шей, объяснила, что произошло, и она после того, как отсмеялась, велела мне прислать фото той сковородки. «Ты поставила чугунную сковородку в посудомойку», — воскликнула она, увидев мое сообщение. «Это плохо?» «Очень. То есть ты можешь попытаться что-то сделать, чтобы все исправить. Но раз ты ее уже так испортила, лучше просто ему не показывать». «Конечно, я не хочу, чтобы он видел. Я была в его квартире всего сутки и уже вовсю портила имущество. Это не делало мне чести». Тогда лучше купи ему новую. Когда купишь, посмотри, как ухаживать за ней. Эти сковородки не такие, как обычные. «Зачем вообще покупать что-то, что не помоешь в посудомойке?» — спросила я. «Потому что в ней определенные блюда готовить гораздо удобнее». «Это мне придется объяснить тебе потом, сейчас не поймешь. Пора заменить ненужные. И подготовь ее правильно». Она положила трубку до того, как я успела спросить, что входит в подготовку сковороды. Время исследований. Затем нашла сковороду на Амазоне и была ошеломлена стоимостью. Зачем столько платить за сковородку, которую, повторяю, даже в машинке не помоешь? Пиджин смотрела на меня, склонив голову. Я запретила себе совершать покупки в интернете потому что компания American Экспресс уже отказалась предоставлять мне свои услуги. Но отчаянные времена и все такое. Я положила сковородку в корзину, ввела свой новый адрес и данные дебетовой карты. Новую сковородку доставят перед приездом Тайлера. Пиджин продолжила изучать меня на расстоянии. Означало ли то, что она держится рядом, улучшение наших отношений? «У нас только что было первое совместное приключение», — сказала я ей. Она брезгливо посмотрела на меня и убежала. Я вошла в кухню, чтобы как следует домыть посудомойку. Затем надо помыть пол. Моя первая самостоятельная ночь стала чистой катастрофой. И вместо того, чтобы сэкономить, мне пришлось потратить накопление, чтобы исправить свою ошибку. Теперь все должно пойти на лад. На следующее утро я последовала совету тёти и ознакомилась в интернете с предложением дилерского центра «Арис». У них было несколько машин с небольшим пробегом, согласно сайту, бывших в эксплуатации всего год. В обед я зашла в свой банк, чтобы узнать, что могу себе позволить. Тот же банк использовали мои родители для личных и рабочих целей. И когда менеджер озвучил хорошее на вид предложение автокредита, я предположила, что это было с целью порадовать моих родителей. Я могла осилить платежи при условии, что прекращаю заказывать доставку еды, учусь готовить и покупать продукты в супермаркете. Но для моей независимости я готова была пойти на этот компромисс. Когда Делия подвезла меня до квартиры, Я дала ей денег на бензин, как всегда в конце недели. «Это последний раз», — сказала я ей. «Уже завтра я буду гордой обладательницей машины». «Молодец», — сказала она, но в ее интонации было недоверие. «Тебя подвести в дилерский центр?» «Нет, Шей подвезет меня и защитит от обдирательства». Я не думала об этом, пока в интернете не стали появляться многократные предупреждения что продавцы машин обманывали наивных женщин-покупательниц. Мы помахали друг другу на прощание, и я вошла, проверяя телефон, чтобы посмотреть, не продали ли еще машину, которую я хочу. Это была миленькая черная honda. Я подумала, что лучшая защита на падении, и узнала все, что только можно про машину. Рыночная цена, сколько дилер накинул сверх нее, Что мне стоит им предлагать? Шей поддержит меня, но сделку я хочу провести сама. Иметь свою машину стало для меня важным символом, даже больше, чем иметь квартиру. Это было доказательством, что я могу жить самостоятельно в реальном мире. А мама обвиняла меня в неспособности содержать себя самой. Машина — это свобода и полная независимость. Можно заправить ее и поехать, куда хочу. Не то, чтобы я собиралась поехать, потому что мне придется работать, чтобы оплатить эту машину, но это было принципиально — знать, что могу. Меня ожидали сразу два праздника. В тот же день из Нью-Йорка возвращался Тайлер. Я была так рада увидеть его снова. Я вошла в холл, и Джеральд подозвал меня, чтобы вручить сверток. В нем была сковородка, доставка опоздала на день. Я почувствовала облегчение, что она, наконец, пришла. Я уже посмотрела два видео о том, как ухаживать за новой сковородой, так что все было готово. Надеюсь, Тайлер не заметит. В уме я прокручивала список дел на вечер. Я не хотела готовить или убираться. Предпочла бы принять горячую ванну, выпить бокал вина или даже всю бутылку под какое-нибудь телешоу и съесть шоколадное мороженое. Телевизор и книги всегда утешали меня. Полагаю, я смотрю больше ТВ, чем другие сочтут нормальным. Если бы Нетфликс был человеком, я бы пригласила его на свадьбу. Так плотно мы знакомы. Когда я узнала, что у Тайлера есть видеомагнитофон, я чуть не закричала от радости. Я оставила синюю клейкую записку на его двери с просьбой разрешить записывать на него свои шоу если это не мешает просмотру его шоу. Я вздохнула, когда за мной закрылись двери лифта. Работать весь день тяжело. Почему никто не сказал мне этого? Я бы не изменила жизненный выбор, но хотя бы была подготовлена. Пиджин стала здороваться, когда я прихожу домой. На расстоянии, но уже прогресс. Мне нужно было, чтобы она хорошо ко мне относилась, пока я живу здесь. Сегодня она не вышла меня встречать. Я оставила свёрток на кухне и пошла в свою комнату. К моему удивлению, Пиджин была там. Она лежала в ногах кровати. Это что-то новенькое. Я поздоровалась с ней и сбросила туфли, быстренько закрыв шкафчик, чтобы собака не достала их. Надела штаны для йоги и футболку и вернулась на кухню заметать следы. Пиджин пошла за мной на расстоянии вытянутой руки. Я разворачивала сковородку, когда услышала громкий звук, как будто что-то упало. Он донесся из спальни Тайлера. Моя первая мысль была «О, нет! Он узнает, что я сделала со сковородкой!» Вторая радостная «Тайлер дома!» Не зная, сколько у меня осталось времени, я намазала сковородку маслом, и поставила на плиту, чтобы оно впиталось. Я затаила дыхание, надеясь, что он не поймает меня до завершения. Надо было спешить. Послышался еще один громкий звук, похожий на треск, как будто упало что-то тяжелое. Я выкрикнула «Тайлер!» и подождала пару секунд. Ответа не последовало. Рядом со мной заскулила пиджин. Теперь я волновалась. Это было странно. Я снова позвала Тайлера. Снова молчание. Что, если у нас грабители? Вероятность мала, так как внизу Джеральд. Я прошла по коридору в комнату Тайлера, постучала в дверь. Нет ответа. Что, если он упал и ударился головой? А если он задыхается, и ему нужно искусственное дыхание, а я тут просто как дура стою за дверью? Я снова постучала и позвала по имени. Повернула ручку. Дверь не заперта. Тайлер, я приоткрыла дверь. Первым, что я увидела, была безумно красивая женщина с густыми черными волосами. Она лежала на кровати и как учебник читала журнал для невест. Второе, что я заметила, на ней было настолько эротичное белье, что она будто перепутала комнату Тайлера с кабинетом гинеколога. Я поняла, почему Шей не во вкусе Тайлера, потому что ему нравились экзотичные создания модельного вида, совсем не похожие на живых женщин. На ней были наушники, что объясняло, почему она не услышала меня. Она вытаскивала один, когда я сказала, «Прошу прощения, извините». Не хотела вас прервать, чтобы это ни было. Я быстро закрыла дверь и скрылась в своей комнате. Это научит меня не соваться в его спальню без приглашения. Я прокляла часть моего мозга, связавшую слова «приглашение» и «спальня» в одно предложение. Я напомнила себе, что только что видела полуголую красотку, которая служит доказательством, что между Тайлером и мной Не может быть ничего. Дверь за моей спиной открылась, и сердце подскочило. В комнату вошла та женщина в одной из рубашек Тайлера, будто сошедшая с обложки журнала. Казалось, мы одного роста, но я заметила, что она на каблуках. У нее были высокие скулы и большие карие глаза, идеально очерченные пухлые губки. Я, всегда уверенная в своей внешности, внезапно почувствовала себя неуклюжей, некрасивой падчерицей. «Ты соседка по квартире?» — спросила она. Ее низкий грудной голос удивил меня. У девушки был сильный славянский акцент. «Да, я Мэдисон. Извини, что вот так ворвалась я, услышала шумы. В общем, привет, рада познакомиться». Я протянула руку. Она презрительно уставилась на мою руку, как будто я чем-то ее обидела. Кроме того, что ворвалась и увидела ее в том, что мы временно согласимся назвать бельем. «Я Оксана». «Из описания Тайлера я думала, что ты привлекательная». Она уничижительно посмотрела на меня. «Вижу, мне нет смысла волноваться». Я широко раскрыла рот и так и стояла, ничего не говоря в ответ. Руку я опустила. Это действительно только что произошло? Она вошла в мою комнату, назвала меня уродкой и сказала, что я не представляю опасности. «Где Тайлер?» — спросила она, скучая от того, что я не составила ей конкуренцию. «Не знаю. Это была правда». В тот момент я не знала, где он. В Нью-Йорке, в аэропорту, по дороге домой. Жаль только, что не здесь, чтобы защитить меня от своей дьявольской девушки. «Скажешь ему, что я здесь была». Она грациозно отвернулась, дверь за ней захлопнулась. «Представьте себе такую записку. Наши соседские отношения вообще подразумевали...» что я должна информировать его о голых женщинах в его постели, в его отсутствии? Очевидно, это было не мое дело. Если она хотела ему сообщить о своем прибытии, могла бы и сама оставить записку. Я повернулась к Пиджин, как будто она могла ответить на мои вопросы. Но она пряталась под моей кроватью, и я поняла ее чувства. Мне тоже хотелось спрятаться. «Но мне надо было делать свои дела. Вредные русские супермодели пусть выметаются». Я вошла в кухню, взяла веник и совок и начала яростно подметать, как будто углы в чем-то провинились. «Почему Тайлер встречается с этой особой? Он же такой милый. Может, я неправильно представляю его себе?» Я услышала ее шаги и подняла глаза, наблюдая, как она дефилирует по кухне как по личной дорожке на показе мод. Просто чтобы сделать гадость, я крикнула. «Пока, Оксана!» Она не ответила и вышла. Я продолжила подметать и попыталась очистить мысли и забыть события последних пяти минут, в основном потому, что я очень ревновала. Я закончила домашние дела, часок посмотрела телевизор, съела спагетти, которые себе приготовила. Проверила несколько контрольных. Усталая, я решила лечь спать пораньше. Когда я забралась в постель, Пиджин по неизвестным причинам принесла свою мягкую игрушку и одеяло в мою комнату и решила спать со мной. После утренней встречи с Оксаной я была не против компании. К тому же мне было приятно, что Пиджин стала со мной комфортнее. Мне нужна была эта победа. Я заволновалась, что, придя домой, Тайлер будет искать пиджин и оставила еще одну записку на его двери перед тем, как уснуть. Пытаясь заснуть, я все еще активно боролась с мыслями об Оксане. Но она возвращалась ко мне, говоря нечто не ужасное и непрезрительное. Из описания Тайлера я думала, что ты привлекательная. Это должно было оскорбить меня. Но это значило, что Тайлер говорил ей обо мне и описывал как привлекательную девушку. И если сделать из этого логичные выводы, получается, я понравилась Тайлеру. Слова пролетали сквозь меня, оставляя чувство счастья и легкости. Он думал, что у меня есть бред, и у него была та злая девушка, и по уговору между нами не могло быть отношений. Но он считал меня красивой. Засыпая, я улыбалась до ушей. Проснулась утром я тоже с улыбкой. Я встала, приняла душ, подготовилась к поездке за машиной. Вышла на кухню позавтракать кашей. Пока я сидела за стойкой и ела, я услышала, как Тайлер здоровается с пиджин, и мое сердце замерло. Он вошел в кухню, сказав, Доброе утро. Его волосы были все еще влажными. Он, судя по всему, тоже только что вышел из душа. На нем была темно-синяя футболка, демонстрирующая его мускулистые руки и заставляющая задуматься о мышцах его тела, которые она скрывает. Я так хотела запрыгнуть на стойку, сжать его в объятиях, заглянуть в глаза, но вместо этого промямлила вежливая. «Доброе утро! Рада твоему возвращению!» Я чуть не подавилась кашей, когда он потянулся за чашкой кофе, показывая мне часть кожи под футболкой. Я была рада, что сижу, потому что мои колени стали ватными. «У меня есть к тебе вопрос», — сказал он. И всё моё тело напряглось в ожидании. «Он знает, он знает, что я заменила сковородку». «Тебе не кажется, что кухня пропахла чем-то вроде, не знаю, средства для мытья посуды?» «Чёрт! Ну да! Я думала, что хорошо очистила всё. Я состроила рожицу в ответ. Не замечала». Хм. К счастью, он ничего не спросил про чугунную сковородку. Вместо этого он сказал, «Есть планы развлечений на сегодня?» «Еду покупать машину». Я не могла сдержать радость в голосе, и он улыбнулся. «Никогда раньше не покупала машину. Жду этого момента с нетерпением». «Это действительно звучит, но ну, не знаю, можно ли это назвать развлечением. Иметь машину приятно, покупать обычно не так приятно». «Меня предупреждали о таком. Через пару минут приедет шей, Надеюсь успеть до открытия, чтобы купить ту машину, которую хочу. Это был самый напряженный день недели у дилера. Я боялась, что машину продадут быстрее. Мой телефон зажужжал. Пришло сообщение от Шей. Легка на помине. Маме нужна помощь, не могу этим утром приехать, извини. «О, нет», — сказала я. «Что-то не так?» «Да нет, просто Шейла не может приехать». Придется попросить другую подругу». Я позвонила делли но она не взяла трубку. Это было на нее не похоже. Я попыталась отправить сообщение и подождала. «Не отвечает?» — спросил Тайлер. Она не ответила, — подтвердила я, и мне стало грустно. «Поеду в дилерский центр на Уборе. Это будет недешево». «Я подвезу тебя». «Чего?» «Я вообще правильно расслышала?» «Я подвезу тебя», — сказал он, повторяя предложение. «Я в целом свободен до вечера. Если хочешь, могу поехать с тобой». «Он тобой не интересуется. У него есть русская девушка, похожая на ожившую куклу Барби. Он просто твой друг. Не будь так взволнована». Моё сердце забилось. Оно не слушало голос разума. Что-то в моем выражении лица его рассмешило. Это утвердительный ответ.